Глава 10. Охота. Кольцевая галерея на нижнем ярусе казалась бесконечной. То был целый технический комплекс, разбитый на блоки. Одни предназначались для шизования межзвездных кораблей, в других, тоже имевших выход в открытое пространство, хранились транспортные капсулы, к аналог земных уток. В-третьих, корректируя движение станции над Сайкатом, тихо журчали массивные гравитаторы а в примыкавших к ним блоках располагались энергетические подстанции, соединенные с генератором Лимба, темными щелями энерговодов. Сам генератор находился в центре яруса, и окруженный стенами из керамической брони был наглухо запечатан и недоступен. Между ним и внешней кольцевой галереей насчитывалась добрая сотня отсеков различного назначения, продовольственные склады, хранилище приборов и запасной техники, сжиженные газы, которые добавлялись в дыхательную смесь, ангары киберов и установки системы жизнеобеспечения. В какие-то из этих отсеков не составляло труда попасть, тогда как другие, например, танки с жидким азотом и кислородом и водные цистерны не предназначались для посещения, то были просто большие емкости, встроенные в станцию и соединенные трубопроводами с нужным агрегатом. Но и без них места хватало. Переходов, отсеков, громоздких конструкций, ниш, технических лазов, темных углов. И в любой такой щели Мог затаиться курс. «Станция», — произнес второй пилот, шагавший впереди. «Ты его по-прежнему не находишь?» «Нет, не Юрий», — отозвался искусственный разум. «Пока искомый объект вне зоны видимости». «Поскупились», — буркнул третий вечерний. «Мало камер, мало датчиков. Если бы все пространство было под контролем, не пришлось бы блуждать в этом хаосе». «Ты не прав», — возразил Тревельян. «Камер вполне достаточно». Даже на боевых кораблях просматривается не каждый отсек. Есть зоны, запретные для наблюдений. Например? Например, ванная, душ и гальюн. галь -ун? Что это такое? Пункт отправления естественных надобностей. С минуту ботаник молчал, размышляя над услышанным. Как всякий человек крупной комплекции, он был нетороплив. Потом согласился с Тревельяном. Да, сидеть в таком месте под камерой было бы неприятно. И издан видит, что люди временами нуждаются в уединении. Но что касается остальных помещений... Тише, оборвал его пилот. Кажется, шорох. Станция, что там? Прокачивается оборотная вода, Ньюри, второй пилот. Работают насосы. Пауза. Потом мозг посоветовал. Возможно, искомый объект в продовольственном складе. Информация о подобных созданиях в памяти отсутствует. Но это живое существо, а все живое нуждается в пище. Ему нужна не столько пища, сколько питье, – проворчал пилот, собрав гармошкой морщины на лбу и озирая приземистые туши гравитаторов. Они находились в двигательном отсеке, где сейчас царила полная тишина. Криогенный мозг, скорректировав положение станции, отключил гравиопривод. – Питье тоже на складе, – заметил третий вечерний. – Соки и тентахское вино. Он пил много вина, помнишь? – Разумеется. – Осмотрим склад. – Гибих. Как туда пройти? Если не Юри будет угодно, за следующим отсеком с подстанцией третья шлюзовая. Почтительно приседая, сообщил слуга. Из нее можно попасть к воздушному регенератору. Туда, где был убит Затахи. Голос гибеха присекся. Дальше недоумок, поторопил пилот. За блоком регенератора коридор, который ведет к складу. Достойные будут там быстро. Но Гибех замялся. Но склад очень велик. Контейнеры с сублимированной пищей, баллоны с питьем, холодильные камеры, трубопроводы к раздаточным автоматам на верхнем ярусе. Там легко заблудиться. Все же мы его осмотрим, сказал пилот, направляясь к отсеку с подстанцией. Поисковый ответ двинулся следом. В пяти шагах за вторым пилотом шел ботаник Вечерний, далее тривильян, а в Ариергарде Шиан и Гибих. Пилот с отобранным у Иутина полустаром являлся главной ударной силой. Ботаник вооружился метателем с усыпляющими капсулами. Тревельян прихватил свой походный топорик, а у слуг были мотки тонких прочных веревок. Все это выглядело весьма внушительно, особенно метатель, похожий на старинную снайперскую винтовку. Но, по мнению Ивара, не обещало непременного успеха. Ментальный излучатель был эффективен метров с пятнадцати. Сонное зелье могло не подействовать на киборга. А предложить его топором Тревельян не слишком рассчитывал. Помятуя о скорости, с которой двигался курс. Но главное заключалось в том, что обнаружить его в лабиринте нижнего яруса даже с помощью мозга было непростой задачей. Разделиться и устроить оплаву охотники опасались. Даже в пятером и даже с учетом полустарой и кожи, надетой иваром, их шансы в прямом столкновении были не очень велики. Ментальный излучатель Тревельян изъял прошлым вечером, наведавшись к Иутину. Оружие было отдано без сопротивления и оправданий. Генетик лишь заметил, что сберег его от костлявой лапы жрицы. Или, того хуже, от рук первой глубины. Гипноглиф он уничтожил и предъявил в доказательство горсть темных стеклянистых осколков и мелкой пыли. По крайней мере, на этот счет Тревельян мог успокоиться. Но вообще-то прошедшим вечером он был недоволен. Слишком многого не успел, оказавшись внезапно в цинтноте. Не успел просмотреть панорамную запись, изобличавшую убийцу Джабаро, А и в тукии, что заявилась к нему так неожиданно, тоже не успела распросить. Она рыдала и, похоже, прямиком двигалась к истерике, хотя такое поведение для Книелина было совсем не характерно. Пришлось отвести ее в спальню, уложить в постель и включить дающий сон, книелинский приборчик, которым Тревельян никогда не пользовался, ибо с бессонницей был незнаком. Едва красавица заснула, как с ним связался пилот, и сообщил, что полустар не найден. Но это не отменяет ночной экспедиции, в которой примут участие слуги. Пришлось убеждать его, что двоих служителей добровольцев вполне достаточно, а затем отправляться за оружием к Иутину. На выходе из холла в коридор Тривельян столкнулся с паелом, техником бытовых устройств, и отправил его назад. Побеседовать с ним времени не оставалось. Вернувшись от генетика, он натянул кожу, а обруч снял, несмотря на яростные протесты командора. Вещь не очень хрупкая, но поберечь ее стоило. В схватке с курсом всякое могло случиться. Чтобы призрачный советник не соскучился, Ивар подключил его к реагенному мозгу, велев происпектировать тайные хранилища памяти, а заодно последить за красавицей гостей. Вдруг заговорит во сне и скажет нечто важное. Выполнив эти неотложные дела, он направился к лифту под номером 17, где пилот назначил сбор отряда и спустился со всей компанией на технический ярус. Без деда-командора, чье ментальное присутствие ощущалось почти постоянно, он чувствовал себя одиноким и как бы не совсем комплектным, словно частицу его души изъяли, положив на хранение в глухой сундук. Оглядываясь, осматривая каждый темный угол, стараясь вступать бесшумно, они миновали отсек с энергетической подстанцией и перебрались в шлюзовую, где перед огромными люками стояли транспортные капсулы, а у потолка висел захват подъемного крана похожей на многосуставчатую крабью крюшню. Возможно, это был тот самый отсек, куда пристыковался адмирал Вентури, и где Иутин со слугами Ни встретил Тервельяна. Вспомнив Кристо Ольсен, белокурую валькирию, Ивар тихо вздохнул. Затем подумал, что один из трех встречавших уже переселился в лучший мир и вздохнул снова. Принимая это задание вместо отпуска на Гондване, он и представить не мог, в какие вляпается неприятности. Пять человек мертвы, и он... Синолог и посланник фонда выслеживает убийцу в этом лабиринте. Вместо полевых исследований и наблюдений за отеля и Тазинта и подготовки обоснованного заключения. По правде говоря, не своим занимается делом. А куда денешься? Кораблей с начальством и дознавателями как не было, так и нет. Из третьей шлюзовой отряд переместился в ремонтный блок, где вдоль стен застыли маленькие шестиногие роботы. А посередине возвышался диагностический агрегат. При виде этой кибернетики третий вечерний воскликнул. В разуме меня и издан. На станции сотни роботов. Почему бы не отправить их на поиски курса? «Идея, достойная ботаника», – промолвил пилот. «Это уборщики, грузчики и ремонтники. Они не рассчитаны на слишком и поиск. И, насколько я понимаю, их невозможно перепрограммировать. Так шар». «Ньюри прав», – приседая, ответил техник. «Это автономные механизмы с узкой специализацией и жесткой программой. Убрать мусор, подать еду, что-то починить. На большее они не способны. «Но под управлением мозга они могут?» Начал вечерний. «Не могут», — сказал ему спину Тревельян. «Дрова? Лазерным хлыстом нарежешь. А вот скипятить воду не удастся. Нужен котелок». Так и с этими киберами Ньюри. «У большинства даже глаз нет». Они ориентируются в электромагнитных полях станции. Кажется, третий вечерний был удивлен. «Здесь достаточно таких полей, чтобы найти дорогу?» «Разумеется». Их порождает каждый энерговод и каждый кабель, каждый датчик и прибор, а также наши связные браслеты. Без них мы для киберов не существуем. Они обогнули корпус воздушного регенератора с наглухо задраенными рючками. Следов крови здесь не видно, ответил тевельян. То ли роботы прибрались, то ли на трупе затахи не было открытых ран. Скорее последнее, ведь Курс свернул ему шею и проломил череп. Он услышал тяжелый вздох, шагавшего сзади Шаара. В стене выступала массивная крышка люка. При их приближении мозг ее сдвинул, пропуская ответ в коридор. Затем раздался его гулкий голос. юрий вы двигаетесь к продовольственному складу. Там нет видеокамер. Возможны только звуковые переговоры». «Понял», — отозвался пилот. Они проникли в коридор. Скорее технологический тоннель, узкий и невысокий, где два человека разошлись бы с трудом. «Если Курц подкрадется сзади, мне конец», — подумал Тревельян. Пока пилот разворачивается, он прикончит слуг и, пожалуй, меня. А если не прикончит, мои мозги сварятся под импульсом излучателя. Ивар не сомневался, что пилот будет стрелять, сколько бы людей не оказалось между ним и курсом. А тут их было лишь двое, он сам до вечерней. Не двое даже, а один с четвертью. Волосатый землянин для к ней Лина больше четверти не стоил. К счастью, они миновали тоннель быстро и без происшествий. Склад, что находился за ним, был действительно огромен. Трубчатые конструкции тянулись от пола до потолка на 10 высоте и уходили вдаль на неопределенное расстояние. В этих прочных стеллажах слой за слоем висели контейнеры разнообразных форм и размеров. Тонны и тонны еды, высушенной, спрессованной и замороженной, которая могла храниться здесь тысячелетиями. Сотни разновидностей грибов, орехов, фруктов, овощей и ягод. Съедобные цветы, листья и травы, мед, водоросли, молочные продукты, злаки и кропы, сладкое, кислое, горькое, жгучее и тающее во рту. Чего здесь только не было все было, кроме мяса. Некоторые контейнеры, подключенные к трубопроводам доставки, тихо шелестели и подрагивали. Другие были неподвижны и молчаливы. Меж стеллажей темнели неширокие проходы щели. Кое-где мерцал скудный свет, и все выглядело так, что было ясно. Людям здесь делать нечего. Во всяком случае, в ближайшую сотню лет ревизия склада не ожидалась. Если Ньюри желают знать, за этим помещением находится еще одно. Пустое, робко произнес гибех. Оно предназначено для земных продуктов. А здесь перед нами секция зенагрелока. Зенагрелока плоды, подобные фасоли и бобам, но больше размером и с пряным острым вкусом, припомнил Тревельян. Кажется, 126 сортов. Из них готовят лакаят – традиционное блюдо похарост. Так сообщалось в монументальной поваренной книге Жака Жираду «Кухня к ней Лина». Морщинистое лицо пилота стало мрачнее грозовой тучи. Оглядев ряды стеллажей и груды контейнеров, он почесал висок кончиком полустара и молвил, «Мы будем искать его здесь, пока вторая луна не свалится на изидан или пока тазинта не вырежут последних тере». «Другого выхода нет», – заметил ботаник. «По информации мозга он вне визуального контроля, значит, прячется вместе, подобном этому». «Прячется не совсем верно, Ньюри», – произнес Тревельян. «Если Курс уже сообразил, что мы здесь, то он не прячется, а выслеживает нас». При этих словах Шар и Гибех вздрогнули. Третий вечерний нахмурился, а пилот помрачнел еще больше. Против взгляд на Гибеха он спросил, как пройти в секцию, где хранятся напитки». Соки и тентахское вино. Если Ньюри пожелает, по этому проходу. Гипех показал на одной из щелей между стеллажами. Пошли. Не торопись. Тревельян, не двигаясь с места, скрестил руки на груди. Мы шагаем друг за другом на приличном расстоянии. Если курс нападет на меня или на слуг, и ты применишь полустар, нам придется несладко. сладко. Ментальный излучатель – неприцельное оружие. Я помню, в зале собраний, когда Зент Уна выстрелил, у меня помутилось в голове. «Я поставил излучатель на минимальную мощность», сообщил второй пилот. «Еще сократим дистанцию. Держитесь сразу за мной». Третий вечерний передернул могучими плечами. «Это неприлично. Кона...» «Забудь о кона и приличиях, ботаник. Нам всем грозит смертельная опасность». «На этот случай у нас есть хорошее изречение», поддержал пилот от ревильян. «На войне, как на войне». Они углубились в тесный проход. Слуги, для которых личное пространство не имело особого значения, Дышали в спину Ивара. Но третий вечерний, которому преодолеть инстинкт было труднее, все время отставал от пилота. Разозлившись, Тревельян подтолкнул его в спину, не рассчитав усилия, которое давала кожа. Гигант-ботаник пролетел пять или шесть шагов. Ударился о контейнер и в ужасе обернулся. «Что? Курс?» «Это не курс, это я. Извини, юрий случайно получилось». Ивар присел и вытянул руки. Сработал мой усилитель мышечной активности. Третий вечерний облегченно перевел дух. «Храни нас, Яизидан. Мне показалось, что курс отшвырнул меня и сейчас нападет на пилота». «Если так, я готов». Второй пилот стоял с излучателем, нацеленным в глубину прохода. Опустив полустар, он заметил. «Мощное у тебя приспособление». «Когда мы собрались у тела Зенда Уна, и эта костлявая жрица Пахарас пыталась нас стравить, ты был с этим устройством?» «Да». Пилот и вечерний переглянулись. Потом посмотрели на Тревельяна. В их глазах читалась верность мужской солидарности. «Пожалуй, мы бы не справились с этим волосатым», усмехнувшись, сказал пилот. «Точно не справились бы», подтвердил ботаник. «Хотя я могу расколоть токар», стиснув его в кулаке. «У Наи Акра был парализатор», напомнил Тревельян. «Думаю, ты увернулся бы». Все еще улыбаясь, промолвил пилот. «Большое разочарование для жрицы. «Хорошо, что не дошло до драки». «Хватит, дрались уже в прошлом», добавил третий вечерний. Утин, хоть он и Зинта, выручил нас. Однако при зрелом размышлении его история пахнет тухлыми грибами. Ты прав, согласился второй пилот. Это Ная Акра, мешок гнилых костей, считает нас детьми или глупцами. Ведь ясно, что Курс мог прикончить Дендауна одной рукой, мог метнуть в него любую вещь и разбить череп. Зачем ему клинок землянина? Вот глубина – дело другое. Хотя мне с трудом верится, что Валс все-таки выжили. Харада признала их клан несуществующим. И уже давно. Тревельян замер, в растерянности приоткрыв рот. «Так вы представляете, как было дело? Знаете, что я сказал правду? Что глубина была в моем отсеке, украла нож и...» «Мы склонны считать, что твоя версия более логична», – прервал его пилот. «Убить и бросить на тебя подозрения вполне в стиле клана Валс. Тем более, что всем известно, как эта жрица Пахарс ненавидит землян. Вот она в тебя и вцепилась». «Всем известно», – пробормотал Ивар. «Вам, может быть, а я об этом ничего не ведаю. Не больше, чем Азинта и Валс». «Ная Акра – отмороженная стаго», – пояснил ботаник. «И что это значит?» «Долгая история, и ворошить ее не надо». И издан сказал, «Зверь всегда рядом с вами. Если рядом, так пусть хотя бы спит. Пойдем дальше». Двигаясь тесной группой, они углубились в проход. Контейнеры в форме цилиндров, кубов и шестигранных призм нависали над ними, тянулись вверх и в стороны стеллажи, отбрасывая тень у редких светильников. Шар и Гибех не отставали от ревельяна, будто надеясь на его защиту. Ботаник тоже справился с привычкой и шел почти рядом с пилотом. Они преодолели метров 200 или немногим меньше, когда пилот остановился у очередного контейнера. В его корпусе изъяла дыра, по краям которой торчали лохмотья пластика. А на полу были разбросаны какие-то мелкие предметы, «Плоды. Коукро», – определил ботаник. «Трудно поверить, но он их ел». «Ну и челюсти». Сублимированная пища с полностью удаленной влагой твердостью не уступала камням. Но Курс, кажется, это не смутило. Похоже, он нуждался не только в питье, но и в других источниках энергии. Хотя Тревельян не мог представить, какой желудок одолеет этот пересушенный компост. Ему подумалось, что Курс обладает более совершенным метаболизмом, чем обыкновенный человек. Видно, мудрецы Стоу хорошо потрудились над физиологией киборга. «Контейнер пробит кулаком», — заметил второй пилот. «Совсем недавно. Отверстие еще не успело затянуться». «После еды он захочет пить», — сказал ботаник. «Значит, мы двигаемся в верном направлении. За мной. Найдем его и прикончим». «Погодите, Ньюри», — остановил их Тревельян. «Если вы, как и я, уверены, что Курс не убивал Она, то, возможно, обойдемся без крови? Возможно, договоримся с ним?» Лоб пилота пересекла глубокая вертикальная морщина. Ты ведь сам сказал, что легче уничтожить, чем пленить. Или я плохо помню? Я думал, что вы считаете его убийцей и не измените мнение. Он и есть убийца. Он убил Джабаро, первое лезвие и слуг. Как их? Да, Ори и Затахи. В Затахи все ясно, но Курс мог находиться в состоянии аффекта после ментального излучателя. А что Джабаро, первое лезвие и Ори, то факт убийства не доказан и я хочу продолжить расследование. Курс пригодится как свидетель. Пусть станция включит громкую связь и сообщит ему, что мы...» С махом руки второй пилот заставил Ивара умолкнуть. «Послушай, землянин, мы нуждаемся не в свидетеле, а в убийце, и пусть им лучше будет курс. Лучше для нас и для тех, кто прилетит на корабле. Ведь корабли когда-нибудь сюда доберутся и доставят важных людей из нашего мира и из твоего. Мы предъявим им труп тваристоу. И показания этого Зинта, но слегка исправленные, и они будут довольны. Когда убивают знатного Пахарас и не последнего человека из клана Ни, носителя звезды Арцагамы, кара должна быть неотвратимой и быстрой. Всем удобнее, если она уже свершилась, ибо никто не хочет лишних сложностей. А смерть Зенда она, а глубина не наше дело. Ею займутся очень харады. Круто развернувшись, второй пилот зашагал дальше по проходу третий вечерний двинулся за ним. «Не хотят выносить ссоры из избы», подумалась Ивару. «Им проще все свалить на курса». «Ну не все, так главное. Смерти координатора Пахарас и его заместителя, лидера группы НИ. Погибшие слуги не в счет, а с глубиной будут разбираться дознаватели Харады. И, конечно, признают ее виновной. Не по его, Тревеляна свидетельству, а потому что она из клана Валс, которого вроде бы уже на свете нет. Интересно, знает ли это глубина?» Догадывается, что с ней случится, когда придет корабль. Знает, внезапно понял он. Глубина крутая дама, еле не знать. И потому корабля не будет долго. Так долго, что лишние свидетели успеют переселиться в мир Что-то она сотворила с дальней связью. Проход закончился. Перед ними лежала неширокая площадка, от которой расходились лучами новые щели, разделяя склад на секции. Здесь было хранилище соков. Разумеется, не жидких, а в виде порошка-экстракта, расфасованного в большие цилиндрические тубы. На каждой емкости название плода или коктейля. В смеси три сестры и пять сестер, бледная луна, дети астрала, хайритский освежающий и добрая сотня других. «Гибих, где тентахское вино?» – спросил пилот. «Не Юри найдет его в центральной секции». Ботаник потянул воздух носом. «Точно, центральный пахнет». Тревельян не чувствовал ничего. Но обоняние у и Илина было острее и тоньше, чем у землян. Действительно, продвинувшись шагов на двадцать по новому проходу, они обнаружили взломанный контейнер, от которого тянуло пряным, похожим на коньячный, запахом. «Здесь он пил», – произнес второй пилот. «И выпил немало, клянусь и изданом», – добавил третий вечерний. «Один, два, три пустых сосуда, еще пустые места в контейнере. Две упаковки он унес с собой». Во всей галактике безалкогольное тентахское вино, как и особого вида мед, производились только на тентахе, планете в секторе Лаона-Эо, заселенной тысячелетия назад выходцами из Земли из Китая, Индии и Южной Америки. Лаона-Эо давным-давно покинули свои планеты, поднявшись их поверхности в астероиды, искусственные космические города. Собственно, они уже не смогли бы жить внизу, на планетарных телах, ибо привыкли к значительно меньшей гравитации в своих заатмосферных поселениях. Землян они вербовали для защиты от набега в дроме, расплачиваясь с наемниками правом перебраться в опустевшие, но вполне благоустроенные миры. Донвейт, Тентах и другие. Разумеется, сами Лаона Эо и биороботы-сервы лазу для вина не выращивали и мед не собирали. Этим занимались люди, поставляя вино в традиционной упаковке, в бутылях из прочного пластика, что имитировало стекло. Три такие бутылки, опорожненные курсом, валялись у контейнера. Второй пилот уставился в глубину прохода. «Значит, тут он был, причем недавно. Что за эта секция, гибех? «Широкие раздвижные ворота в пустой склад для земных продуктов», – доложил слуга. «У стен свалена арматура для монтажа стеллажей. Они еще не собраны. Дальше блоки системы жизнеобеспечения и монолитная переборка, за которой генератор лимба. Рядом несколько гравиоподъемников. Есть лифт, который ведет прямо к централи». Морщины у губ пилота сделали резче. Он усмехался. «Ты, Гибех, техник наружных шлюзов. Ну, отлично, знаешь весь нижний ярус. Наведывался сюда? В хранилище? Таскал своим тентахское и наркотическую травку? Достойно и ошибается. Шлюзовые камеры расположены по окружности стационного диска. И пройти к тем, что на другой стороне быстрее по внутренним отсекам и коридорам, чем по кольцевой галерее». Этот слуга достойного делает обход раз в трое суток, как ему приказали. Ладно, пилот махнул рукой. Я не против, если ты прихватишь что-нибудь по дороге. Но шар путь проследит, чтобы вы не увлекались Тентахским. шар услышал Ньюри, раздалось за спиной Тревильяна. Они вышли к воротам в дальней переборке, раздвинутым во всю ширину, метров на семь. Ответ перестроился. Пилот с излучателем в центре. Тревильян и вечерний слева и справа от него. Оба служителя сзади. Этих двух Лина в трусы не упрекнешь, подумал Ивар, идут первыми слуг на обои не пускают. Он ясно ощущал, что уже определился со своими симпатиями и антипатиями. Погибшие Джапро первые лезвия изент Она вызывали не больше теплых чувств, чем отмороженная ведьма Найя-Акра и убийца-глубина. А пилот и вечерние ему нравились. И Утин, что набивался ему в друзья, был пока что вещью в себе. А красотка, и в такие Вообще являлась терра инкогнито, краем непознанным и непонятным. Аристократка Пахарас, явившаяся к землянину с просьбой о защите, нарушившая кона, рыдавшая в его объятиях. Что-то в этом было странное, совсем не характерное для сдержанных к ней Лина. Он взглянул на таймер, отметил, что сейчас 3.27 ночного времени и представил и в Тукеи, спящей в его постели. Вид был приятный, но отвлекал от дела. За воротами царила тьма, Она казалась такой же непроницаемой и густой, как в провале, разделявшем две ветви галактики. Рукав Ориона, земным сектором, и рукав Персея, где лежали владения Бинофаата, древних врагов человечества. В провале Тревельян побывал много лет назад, когда юным стажером фонда отправился в один из прогрессируемых миров на границе этой галактической бездны. Приятных воспоминаний о том задании и о планете, называвшейся Пекло, у него не сохранилось. Станция негромко позвал пилот. «Мы перед пустым продовольственным складом, включи освещение». «Слушай, Юрий!» За воротами вспыхнул неяркий свет. Они шагнули внутрь. И Тревельян окинул взглядом просторное овальное помещение, где вдоль стен были уложены трубы и блоки подвесов. С потолка спускались шланги, многосуставчатые лапы погрузчиков и питающие кабели. А в воздухе плавал десяток световых шаров. Прямо под центральным шаром, скрестив ноги, и, положив ладони на колени, сидел курс. И перед ним валялись две пустые бутылки. Лицо его было бледным, как мел. Безволосый череп поблескивал в потоке света. Взгляд серый глаз казался застывшим. Словно он, забыв о реальности, рассматривал что-то в глубине себя самого, в собственном сердце или памяти. «Вот и он», — сказал второй пилот, поднимая излучатель. «Нашли. Хвала и Изидану. Но теперь...» Случившееся дальше заняло столь мало времени, что Тривиллиан едва успел вдохнуть. Увидев нацеленный в него полустар, курс внезапно очнулся. Или, быть может, уже пребывал в полной боевой готовности, так как совершенный им прыжок не удалось бы повторить ни одному земному акробату. Оттолкнувшись от пола и подхватив обе бутылки, он взмыл вверх метра на три, после чего один пластиковый сосуд полетел в голову пилота, а другой в лоб Тревельяну. Не крикнуть, не выстрелить пилот не успел. Рухнул, как подкошенный, обливаясь кровью. Ивара спасла кожу, убыстрявшая реакцию. Он увернулся. Бутыль со свистом пронеслась у его плеча. И тут же сзади раздался стон гибеха Потом защелкал метатель в руках ботаника. Зазвенели, ударяясь о стены капсулы с сонным зельем. В ужасе закричал Шиар, метнувшийся к гибеху Но киборг в этих событиях уже не принимал участия. Тривильяну удалось заметить только тень что скользнуло к дальней стене и растаяло во мраке точно дьявол, вернувшийся преисподнюю. Бросив бесполезный топорик, он склонился над пилотом, вытащил у него из чехла на поясе кибераптичку и приложил маленькие аппараты к виску около раны. Тут же вспыхнули тревожные зеленые огоньки, зажужжал инъектор, замелькали тоненькие манипуляторы, удаляя частицы пластика. Потом ударил фонтанчик спрея, и кровотечение остановилось. Но пилот по-прежнему лежал с закрытыми глазами, Огромная ладонь ботаника легла на плечо тривельяна. Что с ним? Боюсь, серьезная травма черепа. Бутыль разбилась, и если осколки проникли в мозг, дело плохо. Видишь, в сознание он не приходит. Я вызову платформы, отвезем его в медицинский отсек. Третий вечерний шумно перевел дыхание. Бесславная получилась битва. Это точно, согласился Ивар, поворачиваясь к слугам. Гибих с перекошенным от боли лицом сидел на полу. Шиар прижимал к его шее аптечку, и на ней горели зеленые огни. На бутылке, валявшейся рядом, следов крови не было. Куда его ударила Шиар? В левое плечо, прилом ключицы. Сейчас виду обезболивающее. Спасибо, Ньюри. Он помнит о своем слуге. Приборчик на виске второго пилота упрямо наливался зеленью. «Неважные дела», — подумал Тевильян. «Киборга не достали. Гибех ранен, а пилот скорее мертв, чем жив. Полный провал». Не хватает только новых обвинений тощие жрицы. Скажет еще, что волосатый подбил двух идиотов Ни на эту глупую охоту. С другой стороны, он не мог переубедить пилота и вечернего. И не мог отказаться. Отказ был бы воспринят как трусость и с гарантией привел бы его коллег к гибели. Анализируя битву, точнее их стремительное поражение, Кевельян решил, что если разум курса поврежден, то на тактических способностях киборга это не сказалось. Курс метнул свои снаряды в самых опасных противников. В пилота, грозившего излучателем, и в землянина, с которым схватывался уже дважды. Случай? Вряд ли. Но как не расценивать происшедшее, одно ясно. Не будь среди охотников Тревельяна, второй сосуд разбил бы голову вечернего. Вероятно, ботаник это понимал. Сделав же из благодарности, он поднял полустар и протянул его Ивару. Возьми. Не стоило отдавать его пилоту. Он хоть опытен, но не молод, и реакция уже не та. У тебя, по крайней мере, был бы шанс. Если он умрет, Тревельян сгонул на бескровное лицо пилота. Клянусь, что курс погибнет от моей руки. Разыщу и убью. Цена утреннего дома высока, — сказал Вечерний, согнув колени. Высока, — эхом откликнулся шар Примчались две гравиаплатформы. Погрузив раненых, трое уцелевших пошли за ними к ближайшему лифту. Поднялись наверх и бегом направились в сек. Было без четверти четыре, когда второй пилот очутился в саркофаге киберхирурга, и тонкие щупальца замелькали над ним, срезая одежду. Второй хирургический комплекс занялся гибихом, погрузив его для начала в сон. Тревельян и Вечерний молча сели на подушке в центре операционной, и расстояние между ними было много меньше положенного кона. Шиар отправился к раздаточному автомату, принес какую-то еду, такары с соком и стал за спиной Тревельяна. Сидим теперь как люди, как два настоящих брата-гуманоида. Так сидим, что рукой дотянешься, — думал Ивар. Сколько бед нужно вместе пережить, чтобы дистанция между нами сократилась. Сколько городов разрушить друг у друга, сколько взорвать кораблей, сколько планет испепелить и сколько уничтожить поселенцев. Ну что было, то было, и бельем поросло. Сейчас у нас мир. Худой мир, но все лучше доброй ссоры. Вообще-то, братьев-гуманоидов в галактике хватало. Но проходили они большей частью по ведомству фрик. То есть были не технологическими расами на стадиях полной или частичной дикости. Скажем, на планете Асиер дикость была относительной, а зверства умеренными. Ибо там еще в древности сложилась сильная централизованная власть и присматривали за нею, кроме землян, еще и другие прогрессоры. А вот на пекле одичание оказалось полным. И фонд уже лет 60 предлагал неимоверные усилия, чтобы исправить ситуацию. Такая помощь являлась благородной миссией, долгом перед младшими братьями, прозябавшими в невежестве и склонными по данной причине резать мужчин, насиловать женщин и торговать детьми. Все это было неизбежной частью процесса эволюции. Движение от тралагдитов, подобных Сайкадским, к вершинам культуры, звездным кораблям, роботам, компьютерам, а главное, к осмыслению своей человеческой сущности. Но с теми, кто этого достиг, со старшими братьями-гуманоидами, среди которых земляне Справедливо числили самих себя, что-то оказалось не в порядке. Две галактические расы, Бина Фаэта и Книелина, были так похожи на земное человечество, так совершенны и прекрасны видом, так мудры, но пришлось сражаться с теми и с другими. Словно сходство не просто раздражало их, а являлось поводом для ненависти и яростной агрессии. С этим феноменом историки и психологи Земли еще не разобрались ибо, кроме туманных и непроверенных гипотез, не было пока теории взаимодействия гуманоидных рас в галактическом масштабе. Прошло около 4 часов. Гибех спал спокойным сном в своем саркофаге, на крышке которого успокоительно горели красные огни. Но кибер-хирург, пытавшийся реанимировать второго пилота, все еще трудился. Мелькали его манипуляторы, подсвеченные зеленым светом, гудел аппарат искусственного кровообращения, вспыхивали и гасли лазерные скальпели. Неслись по экранам цифры и кривые, пульс, состав и давление крови, гормональный обмен, мозговые ритмы, температура в различных телесных полостях и зонах. Механизм, возможно, самый сложный из всех изобретенных людьми к ней бился со смертью, и его холодный разум пока не желал признавать поражение. В начале пятого часа блеск скальпелей исчез, гудение смолкло, паучьи лапки манипуляторов поднялись и застыли, экраны погасли. Затем сдвинулась крышка саркофага и бесстрастный голос произнес «Необратимое повреждение мозга. Мозговая ткань разорвана множественными мелкими осколками. Извлечь их полностью не удалось. Восстановить жизненные функции не представляется возможным. Глубокая гибернация бесполезна. Кажется, я стал вторым вечерним». Угрюмо произнес ботаник и прикоснулся к связному браслету. «Вызову жрицу. Надо провести обряд прощания». Тревельян встал. Я приду в святилище. Приду обязательно, чтобы там не шипела Ная Акра. Вечерний кивнул, продолжая тыкать пальцем в браслет. Его брови недоуменно приподнялись. Странно. Сейчас время утренней трапезы, а жрица не отзывается. Станция. Ная Акра в своем жилом отсеке? Нет, юрий Где же она? Вне зоны наблюдения. Контакт с ней отсутствует на протяжении. Мозг назвал время примерно равное 9 часам. Интересные дела. Тревельян остановился на пороге. Куда она могла подеваться? Выясним. Ветерник кивнул шару. Пошли на розыски всех свободных слуг. Пусть будут в контакте с мозгом и осмотрят парк, а также все коридоры и отсеки, где нет видеокамер. Надеюсь, что пока мы тут сидели, курс не поднялся на этот ярус и не сломал жрица хребет. Думаю, курс тут ни при чем. Жрица исчезла примерно тогда, когда мы спустились вниз. И все лифты были заблокированы напомнил Тревельян. Сделав знак прощания, он покинул медицинский блок и бегом помчался в свои апартаменты. Мрачные предчувствия терзали его. Пилот погиб. Ная Акра исчезла. Вдруг и в такие тоже уже нет в живых? Впрочем, думал Ивар, это маловероятно. Без его разрешения дверь не откроется. И на станции нет ничего подходящего, чтобы справиться с прочным пластиком. Ни в взрывчатки, ни лучевого оружия. Хотя, как знать... Протащил же гипноглиф, какой-то лавкач. Он ворвался в свой отсек, схватил лежавший у компьютерного порта обруч и нахлобучил его на голову. Ментальный отклик командора был мгновенным. «Ну, что нового в нашем гадючнике? Ты, надеюсь, цел?» «Я цел, и вечерний тоже. Но второй пилот убит. Она я акро пропала. «Что с женщиной, дед?» «С женщиной?» «Ничего плохого. Выспалась и плечится теперь в бассейне». После паузы советник поинтересовался. «Пилот, кто его прикончил? Курс?» «Да», — ответил Тевельян, направляясь к арке, что отделяло удобства Раздался долгий ментальный вздох. «Жаль, этот пилот был приличным парнем, самым приличным среди плешаков. Говорил я тебе, сопляк малохольный, меня пусти за курсом». «Как всегда ты был прав», — признал Тевельян и сунулся в ванную. И в такие во всей своей соблазнительной ноготе лежала в бассейне, в теплой водичке. И пузырьки воздуха, бившие из донных отверстий, ласкали ее нежную кожу. Она казалась не только живой и здоровой, но и была свежа, как майская роза. Зеленые очи блестят, на алых губах мечтательная улыбка. Изящный носик задран вверх. Увидев Ивара, она вытянула длинные стройные ножки, загнула стан и хлопнула ладошкой по воде. Утренней радости, Юре, иди сюда. Тут хватит места для двоих. Прости, но я очень устал. «Так что купайся одна», — сказал Тревельян и, подумав, добавил. «Радоваться нет причины, моя красавица. Этой ночью мы были на техническом ярусе. Я, второй пилот и третий вечерний, и двое слуг. Мы искали курса, а когда нашли, он убил пилота и ранил слугу. Но это еще не все плохие новости. Ная акра исчезла. Сейчас ее ищут». Изумрудные зрачки и втыки засияли еще ярче. «Ищут! И издан великий. Может быть, не найдут никогда?» Или обнаружит мертвой? Разве это плохая новость? С тех пор, как Джепро привез меня в эту дыру, я лучше не слышала. Тревельян вздохнул и направился в спальню. Он бодрствовал больше суток. Глаза у него слипались, веки налились тяжестью, а кровать, к счастью, была уже свободна. Еще до посещения посольских куполов, обращаясь к ней Лина в лунном пресс-центре, я не раз был свидетелем их приверженности к культу лидерства. Это отмечают и такие авторитеты, как Тацуми и Дворкин в своей монументальной работе Окнеелина и Ацухира мицубиси в жизни на четвереньках. Есть свидетельства и других авторов. В любой группе Книелина, временной или постоянной, спустя недолгое время появляется признанный лидер. Его позиция не закреплена навсегда, а зависит от внешних обстоятельств. Скажем, во время застольной беседы лидером может быть X. На дипломатическом рауте Y а в критической ситуации, в момент какого-то серьезного бедствия, аварии, непредвиденной случайности, на эту роль выдвигается Z. Такое выдвижение происходит в результате борьбы за лидерство, протекающей обычно в цивилизованных рамках, но иногда способны принять другие, более жесткие и даже весьма свирепые формы. Последнего я не наблюдал, но, представляя умозрительно такую ситуацию, нередко задавался вопросом, мог ли победить в подобной схватке честолюбивый уроженец Земли. Тизаре Биану. Пять дней в посольском куполе к ней Лина.